открыл глаза. подникло пятно. Потом из этого пятна вырисовывался похудевший, заросший седой щетиной тренер. Очнулся. Так. Крепко я не ничего не помню. Бредил ты круглые сутки. Что бредил? Песни какие-то пил, команды кричал. А сегодня все про дневник. Так наизусть шпарил. Что это ты, а? А, это дневник одного человека. Он розовую чайку искал, пропал без вести дала тебе та птица. Но я понимаю про космос. Ребята говорили, на Венеру собаку послали. Кто это сказал, Никодимыч? Не помню, Гаврюхин, кажется. Скажи, что я ему голову оторву, когда встал. За что голову? Чтобы тебя не дурачил. Я не сержусь, он поинт старательный. Медали, знаешь, кто взял? Кто? Кто? По спуску Габридзе, Большой шагала. Габридзе. Что у меня, Никодимыч? Урошикся ну, маленькое, обычное дело. Чувствую, сильно расхипьте. тобой бывало. М -м -м, неоднократно. Я тебе вылечу, Саша, только пусть гипс снят. Я знаешь, что ты хвастаться стал Никодимыч. Ну, старее, наверное. А что за птичка, про которую ты говорил? Есть некадимыч такая? Знаешь, что Нансен сказал про нее? Беспокоюсь я, Саш. Я Брайан Николаевич Михайловича спросил и Кротову Федор подрядчик звонил у Григория тоже осведомлялся говорят не слыхали ты не того Саш думаете шарик за ролик? не скроем. Затруднением сказал Никодимыч и испытывающий гляну на Сашку Может, не спрашивать нет Никодимыч. то есть да тебе можно спрашивать Паш у меня детство еще началось в деревне из детства Сашки Ивакина Ловин из дней поздней весны или раннего лета по обрыву к реке сбежали мальчишки. Они разделись и лежали на песке голышом, белотелые после долгой зимы, с заросшими зимним волосом головами. Мальчишек было трое: губастый здоровяк Мишка по кличке Абду, худенький щуплый Сашка и Ватин, и тихий ленинградец Валька, которого за деликатную тихость характера звали Валькой Сонный. Мальчишки лежали на песке и смотрели в светлое весеннее небо. Хорошо плод построить, сказал Сашка, и плыть, плыть по реке до самого моря. А есть чего будешь? практично спросила Вду. Ну, из дома начало взять, а на море можно стать моряком. А у нас в Ленинграде моряков много было, сказал мечтательно Валька. Идешь по улице и все моряки. Пескажирка с ленточками и корабли настоящие. Ты, Абду, хочешь моряки? Нет, ответил Абду. Я время слуху пойду, как брат. А ты, Саш? А я в путешественники подался, я книжку достал про Южную Африку. Ух ты, знаешь, сонный, там эти Какойся путешественник, сказал Абду. Там по скала влазить надо по вестень горам и вообще научусь. — Нет, ты слабак. Хочешь в школу залезу? Зачем? Ну, поджиги, что деревья отнял, заберу обратно. Заперта школа. Так залезу. Слаботи, Сашка, пренебрежительно усмехнулся Абдул, цыкнул на песок сквозь дырку в зубах. Двухэтажная деревянная школа в селе была выстроена в немские либеральные времена. С одной стороны она выходила на тихую сельскую улицу, с другой к ней примыкал одичавший, разросшийся парк. Тетка Авдотья, школьная сторожиха, стояла посреди улицы и звала невесть куда исчезнувшего внука Петьку. Демон, чистый демон руганостёка Авдотья. В кустарнике позади школы прятались Валька сонный и Анто. Он крепко держал Петьку Демона. Сидит тут гусь баккам, дочь, тебя дождь на улице ичет, вещал Абду, спясько молчи, и яростно вырывался. Сашка, по водосточной трубе лез на второй этаж. Труба была ржавая, она скрипела и колебалась. Куски ржавчины и звездки и выкрашенного кирпича падали на траву. Слазь, слазь обратно!" атянь шепотом умолял его Валька. Перед карнизом Сашка передохнула. Теперь было главное по узкому в ладонь карнизу пройти, к окну. упрямый же. Облегчённый завистью вздохнул Абдул, когда Сашка исчез в раскрытом окне. В это время Петька вырвался из Абдуловых рук и с оглушительным ревом кинулся на бабкин голос.